И Ночь прилетела в один миг. Яну показалось, что он только что закрыл глаза, а когда открыл их снова, картинка в окне сменилась. Вместо тёмного вечера стало светлое утро. Он даже не понял, отдохнуло его тело или нет. Яна смотрелся вокруг. Призрак Иллины находился здесь, в палате, возле окна. Он снова осмотрел её, а потом улыбнулся. «Доброго утра», — произнёс Яна и приподнялся с кровати. «Доброе», — кивнул призрак. «Как спалось?» «Не понял. Будто не спал вовсе. Мне надо найти одежду». «Одежду?» «Сделаем так. После обхода врача сбежим. А вечером я вернусь сюда снова. Никто даже не заметит. Ключи от квартиры у меня есть. Они в этой тумбочке. Заглянем в мою квартиру, а потом заберём ключи от бабкиной квартиры. Они в комнате лежат. И отправимся в гости». Знаешь, Элина, с твоим возвращением у меня снова появилась цель — найти что-нибудь полезное в её квартире. Нам может пригодиться любая информация о том, как вернуть тело бывшему хозяину. Пока бабка радуется своему телу, мы посетим её бывшее жильё. Я тебе помогу с одеждой, скажу, где её взять. Я же сейчас невидима для других людей, и тебя буду направлять. Хорошо. Ждём врача. Только после завтрака им удалось достать одежду и покинуть клинику. У себя дома Ян снова перекусил, и они направились в квартиру Наины, зловещей бабки Яна. Искали они недолго. Парню вскоре удалось обнаружить записи в толстой тетради. Наина так заигралась со своим новым телом, что забыла о банальной безопасности — сжечь всю свою писанину. Может быть, этому она не придавала особого значения. Бабка надеялась на то, что Элина сейчас где-нибудь в аду а её внук, лёжа на больничной койке, пытается покончить жизнь самоубийством, чтобы к ней попасть. «Подожди-ка», — произнёс парень. «Я, кажется, что-то нашёл». И он начал читать и листать её записи. «Точно! Как же я сразу не догадался!» — воскликнул Ян. «Это надо попробовать, и сеанс даже здесь описан. Вот это находка!» «Что там?» — поинтересовалась Элина. «Спиритический сеанс». «Надо вызвать мою тётку Элеонору». «А что же мы раньше до этого не додумались?» «Я тогда не мог», — буркнул Ян. «Не мог видеть призраков, как сейчас, и тем более с ними говорить. Да нас с тобой любой плут раскатать мог». «Чего?» «Я говорю, любой самозванец надуть мог. А теперь я смогу сам вызвать тётку Нору. У бабки в тетради записано, как это сделать. Видимо, уходя из квартиры, она забыла о ней, так что не будем терять времени». «Я вижу, что у неё здесь всё есть для этого сеанса. Приступим!» Он расставил и зажёг свечи по периметру комнаты, а в центре нарисовал круг, который удерживал бы призрака, не давая гулять по всей квартире. Круг был цепью для пришельца. А потом он начал прямо из тетради читать заклинания и думать о своей тётке. И когда он трижды произнёс её имя, то увидел в кругу её призрачный образ. Даже Элина спряталась за спину Яна, а потом потихоньку выглядывала из-за неё. «Ян!» — удивился вызванный призрак. «Это ты?» «Да, я тебя позвал». «Я-то думала, что меня опять эта безумная ведьма. Мать моя тревожит. Когда же она успокоится? Я давно умерла, а она всё равно меня тянет к себе. Не даёт продохнуть». «А это кто за спиной у тебя прячется?» «Это Элина, девушка моя». «Элина?» «Наслышана». «Здравствуйте» показалась девушка из-за спины Яна. «Это тебе быть здоровой надо, деточка. А мне бы упокоиться с миром. Так что вы хотели бы знать? Я думаю, что не просто так ты меня сюда позвал». Ян перевёл дух, а потом посмотрел на Элину. «Ты права», — произнёс он. «Бабка у Элины тело отобрала. Есть ли какой-нибудь способ вернуть девушку в своё тело?» «Ха! Смеёшься, что ли? Чтобы у ведьма отобрать тело?» «И что же теперь нам делать? Она будет до конца своих дней скитаться без своего тела?» «Сама виновата. Не надо было старухам руки свои протягивать». И тут Элина вспомнила, как в магазине к ней обратилась та самая старушка. «Я помочь ей хотела». «Помочь хотела», — повторила Элеонора. «Ладно, есть у тебя всего один шанс. Если ты его потеряешь, то ничего уже не вернёшь. Всего один, помни». И это надо сделать как можно быстрее, иначе всё пропало». «Говори, что за шанс?» — поторопила её Ян. «Когда Наина покинет твоё тело, а это бывает при глубоком сне, то тебе надо быстро войти в своё тело. Ты его хозяйка, оно тебе ничего сделать не сможет. Только после этого будь с ней строже. Надо ей дать понять, кто здесь хозяйка. Помни, что её чары не будут действовать». «Наина так увлеклась разглядыванием твоего тела, что не поставила энергетическую защиту. Как только она это сделает, то забудь о своём теле навсегда. Хорошо спрячься, чтобы она тебя не учуяла. У неё хороший нюх на призраков, хотя она их не видит, как Ян. Малейшее подозрение, что кто-то рядом, и она вспомнит о защите тела. Ты свою квартиру хорошо знаешь, вот и спрячься так, чтобы тебя не было ни видно, ни слышно». Как только ты заметишь, что её душа вышла, то быстро возвращайся в своё тело. А как возвращаться? Запрыгни в него или просто тихонечко ляг сверху. Ты почувствуешь, что проваливаешься внутрь. Я поняла. Тогда иди сейчас же к своему телу и действуй. Не забывай об осторожности. Помни, если хочешь быть с Яном, у тебя всего лишь один единственный шанс. Если потерпишь неудачу, тело для тебя захлопнется. Элина кивнула, а потом куда-то исчезла. «Теперь тебе придётся только ждать. Ты ничего уже не сможешь сделать. Возвращайся в клинику». «А откуда ты об этом знаешь?» «Я всё и про всех знаю. Давай, отпускай меня. Если Наина прочухает про этот твой вызов, то у твоей девушки шансов не будет вовсе». «Хорошо, иди». Он прочитал ещё одно какое-то заклинание, написанное в тетради, и Элеонора исчезла. Я наставил тетрадь на том месте, где взял, и вышел из квартиры бабули. Вернувшись в клинику, он не переставал думать о ней, о своей любимой девочке. Сейчас от её правильных действий зависит их дальнейшая судьба. Будут ли они вместе, или всё останется так, как сейчас? Ян сам по себе, а Элина только лишь присматривает за ним.